Глава вторая. Влюбленные великаны. В дни перед всеобщими выборами, когда Кейтером рвался к власти и выступил в поход против чуда детей, в разгар событий трагических и ужасных, случилось так, что в Англию по весьма важному поводу прибыла из королевства своего отца ее светлость принцесса-великанша, та самая, чье питание в младенчестве сыграло немалую роль в блестящей карьере доктора Винклоса. По государственным соображениям, она была обручена с неким принцем, и свадьба их должна была стать событием международного значения. Однако неизвестно, почему церемония снова и снова откладывалась. Немало потрудились сплетни и фантазия, слухи ползли самые разные, поговаривали, будто непокорный принц заупрямился, объявил, что не желает выглядеть дураком, во всяком случае не до такой же степени, люди ему сочувствовали, Такова суть этой истории. Как ни странно, до приезда в Англию принцесса-великанша понятия не имела, что есть на свете и другие великаны. Она выросла в мире, где все помешаны на этикете, где сдержанность у людей в крови, от принцессы скрывали правду и тщательно оберегали. До того часа, когда поездку в Лондон уже невозможно было откладывать, она ни разу не видела гигантских растений и животных и не слыхала о них. До встречи с молодым Редвудом она и не подозревала, что кроме нее есть на земле еще хоть один великан. Были в королевстве ее отца пустынные гористые края, где она привыкла бродить свободно в полном одиночестве. Больше всего на свете она любила восходы и закаты, и вольную игру стихий под открытым небом. Но англичане... Такие демократы, и одновременно столь ревностные и верноподданные, чрезвычайно стеснили ее свободу. Народ валом валил посмотреть на принцессу. Приезжали как на экскурсию, целыми компаниями, толпами, в экипажах и поездом. Многие проделывали длинный путь на велосипедах, лишь бы поглазеть на гостью. И чтобы прогуляться спокойно, без свидетелей, ей приходилось вставать с позаранку. Когда она впервые встретила молодого Редвуда, заряд только еще занималась. Дворец отведенный принцессе стоял в большом парке, который тянулся миль на двадцать к западу и к югу от ворот. Могучие каштаны аллей были так высоки, что листва их шелестела над ее головой. Когда она проходила между ними, каждое дерево словно спешило щедро одарить ее своими цветами. Сначала она просто любовалась ими и с наслаждением вдыхала их аромат. Но потом покоренная решила принять дары и начала выбирать и рвать цветущие ветки. Она так увлеклась, что заметила молодого Редвуда только когда он был уже совсем рядом. Она шла среди каштанов, а тот, кого предназначала ей судьба, подходил все ближе и ближе, нежданный и негаданный. Она погружала руки в листву, ломала ветки и подбирала букет. Ей казалось, что она одна в целом мире. Вдруг принцесса подняла глаза и увидела своего суженого. Чтобы понять, как она была прекрасна, призовем на помощь все свое воображение и постараемся увидеть ее глазами великана. Нас бы она не покорила, отпугнув бы ее гигантский рост. Не то для Редвуда, перед ним, прижимая к груди охапку цветущих каштановых веток, стояла очаровательная девушка, первое существо, которое было ему под пару. Она стояла легкая и стройная в своих воздушных одеждах, и складки платья, струясь под дыханием свежего утреннего ветерка, обрисовывали мягкие линии ее сильного тела. Свободный ворот открывал белую шею и округлые плечи. Ветерок крадучись растрепал ее локоны и бросил на щеку бронзовую прядь. Глаза сияли голубизной. И губы, когда она тянулась за цветами, словно обещали улыбку. Она испуганно обернулась, увидела его, и на мгновение оба замерли, глядя друг на друга. Его появление показалось ей удивительным, невероятным. Сначала ей даже стало страшно, так страшно, словно ей явился призрак. Рушились все привычные понятия об окружающем мире. В то время молодому Редвуду минул двадцать один год. Это был стройный юноша, темноволосый, как его отец, и такой же серьезный. Куртка и штаны из мягкой коричневой кожи плотно облегали гибкое, ладное тело. Голова оставалась непокрытой при всякой погоде. Так они и стояли друг против друга. Она, пораженная, не верила своим глазам, у него сильно бело сердце. Эта неожиданная минута была главной и решающей в жизни обоих. Он был не очень удивлен, ведь он сам ее разыскивал, и все же сердце его колотилось. Он медленно подошел к ней, не сводя глаз с ее лица. «Вы принцесса», — сказал он. Отец мне говорил, «та самая принцесса, которой давали пищу богов». «Да, я принцесса», — ответила она в изумлении. «А кто же вы? Я сын того человека, который создал пищу богов». «Пищу богов?» «Да, но она смотрела недоуменно и растерянно. Как вы сказали, пища богов? Не понимаю. А вы о ней не слыхали?» «О пище богов? Никогда». Ее вдруг охватила дрожь. Краска сбежала с лица. «Я не знала», — сказала она. «Неужели он молча ждал? Неужели есть и другие великаны? А вы не знали?» — повторил он. И она ответила, изумляясь все больше. Весь мир словно перевернулся, и весь смысл бытия стал для нее иным. Ветвь каштана выскользнула у нее из рук. «Неужели, — повторила она, все еще не понимая, — неужели на земле есть другие великаны, и какая-то пища ее изумление передалось ему? Так вы и правда ничего не знаете, — воскликнул он, — и никогда не слыхали о нас? Но ведь через пищу богов все мы связаны с вами, — Узами братства. Глаза, обращенные к нему, все еще полны были ужаса. Рука поднялась к горлу и вновь упала. Прошептала принцесса. Ей показалось, что она сейчас заплачет, лишится чувств. Но еще через минуту она овладела собой, мысли прояснились, и она снова могла говорить. «От меня все скрывали», — сказала она. «Это как сон. Мне...» «Мне снилось такое не раз, но наяву... Нет, нет, расскажите, расскажите мне все. Кто вы? Что это за пища богов? Рассказывайте не спеша и так, чтобы я все поняла. Почему они скрывали, что я не одна?» «Расскажите», — попросила она. И молодой Редвуд, волнуясь до дрожи, принялся рассказывать, поначалу путанно, бессвязно, о пище богов и о детях-великанах, разбросанных по всему свету. Постарайтесь представить их себе. Раскрасневшиеся, растревоженные, они старались понять друг друга, пробиться сквозь недомовки, повторения, неловкие паузы и постоянные отступления. Это был удивительный разговор. Девушка пробудилась от неведения, длившегося всю ее жизнь. Постепенно она начала понимать, что она вовсе не исключение среди людей, но частица братства тех, кто вскормлен пищей и навсегда перерос ограниченных пигмеев, копошащихся под ногами. Молодой Редвуд говорил о своем отце, о косаре, о братьях, раскиданных по всей стране, о той великой заре, что занимается, наконец, над историей человечества. «Мы в самом начале начал», — сказал он. Этот их мир — только вступление к новому миру, который будет создан пищей. Отец верит, и я тоже, что настанет время, когда для человечества век пигмеев отойдет в прошлое, когда великанам будет вольно дышаться на земле. Это будет их земля, и ничто не помешает им творить на ней чудеса. Чем дальше, тем поразительнее. Но все это впереди. Мы даже еще не первое поколение, мы всего лишь первый опыт. Я ничего этого не знала. Порой мне начинает казаться, что мы появились слишком рано. Конечно, кто-то должен быть первым, но мир был совсем не готов к нашему приходу и даже к появлению менее значительных гигантов, которых породила пища. Были и ошибки, столкновения, эти людишки нас ненавидят. Они жестоки к нам, потому что сами слишком малы, и потому что у нас под ногами гибнет то, что составляет смысл их существования. Так или иначе, они нас ненавидят и не желают, чтобы мы были рядом, разве что мы сумеем опять съежиться и стать такими же пигмеями, тогда, пожалуй, они нас простят. Они счастливы в домах, которые нам кажутся тюрьмой, их города слишком малы для нас, мы еле передвигаемся по их узким дорогам и не можем молиться в их церквах. Мы не замечаем их заборов, оград и охранительных рогаток, а иногда нечаянно заглядываем к ним в окна, мы нарушаем их обычаи. Их законы — это путы, которые не дают нам шагу ступить. Стоит нам споткнуться, как они поднимают страшный крик. И это всякий раз, как только мы нарушим установленные ими границы или расправим плечи, чтобы совершить что-нибудь значительное. Наш малейший шаг кажется им безумным бегом, а все, что сами они считают великим и достойным удивления, в наших глазах детские игрушки. Их образ жизни, их техника, воображения мелкие, они связывают нас, не дают применить наши силы. У них нет ни машин, достаточно мощных для наших рук, ни средств удовлетворить наши нужды. Мы, как рыбы, скованы тысячами невидимых цепей. Встретиться мы лицом к лицу, любой из нас в сотни раз сильнее любого из них, но мы безоружны. Самый наш рост делает нас их должниками. На их земле мы живем, от них зависит наша пища и крыша над головой, и за все это мы платим своим трудом, орудуя инструментами, которые делают для нас эти карлики, чтобы мы удовлетворяли их карликовые причуды. Мы живем как в клетке — Куда ни повернись, повсюду решетки. Невозможно существовать, не нарушая их запреты. Вот и сегодня, чтобы встретить вас, мне пришлось приступить их границы. Все, что разумно и желанное для человека, они превратили для нас в запретный плод. Мы не смеем входить в города, не смеем пересекать мосты, не смеем ступить на обработанные поля или в заповедные леса, где они охотятся. Я уже отрезан от всех братьев, кроме трех сыновей Костора, но ну и к ним скоро нельзя будет пройти, дорога становится день ото дня уже. Можно подумать, что они только и ждут повода, чтобы нас погубить. — Но мы ведь сильны, — сказала она, — мы должны быть сильными, да. Все мы, и вы, конечно, тоже, чувствуем в себе необъятные силы для великих дел. Силы так и бурлят у нас, но прежде чем сделать хоть что-либо, — он взмахнул рукой, — словно сметая весь мир. Оба помолчали. «Я думала, что я совсем одна на свете», — сказала принцесса, но и мне все это приходило в голову. Меня всегда учили, что сила — чуть ли не грех, что лучше быть маленькой, чем большой, что истинная религия велит сильным оберегать малых и слабых, Покровительствовать им пусть плодятся и множатся, а потом в один прекрасный день окажется, что весь мир ими кишмяк кишит и мы должны пожертвовать ради них своей силой. Но я всегда сомневалась, правильно ли это. — Наша жизнь, наши тела созданы не для того, чтобы умереть, — сказал Редвуд. — Да, конечно, и не для того, чтобы прожить весь век впустую. Всем нашим братьям уже ясно, что если мы этого не хотим, столкновение не миновать. Не знаю, может быть, придется выдержать жестокий бой, чтобы эти людишки дали нам жить той жизнью, которая нам нужна. Все наши братья не раз об этом задумывались. И Коссар, я вам о нем говорил, он тоже об этом думает. Но эти пигмеи такие слабые и ничтожные. Да, по-своему. Но все оружие у них в руках и приспособлено для их рук. Мы вторглись в мир этих людишек, а ведь они сотни тысяч лет учились убивать друг друга, и очень в этом преуспели. Они еще во многом преуспели, и потом они умеют лгать и притворяться. Не знаю, столкновение неизбежно. Вы, может быть, вы не такая, как мы все, но для нас бесспорно столкновение неизбежно. То, что они называют войной, мы это знаем и по-своему готовимся, но, понимаете, они не такие крохотные, мы не умеем убивать, да и не хотим. — Смотрите, — прервала принцесса, и Редвуд услышал тявканье автомобильного рожка. Он проследил за ее взглядом и у самой своей ноги увидел ярко-желтый автомобиль, который жужжал и гудел, упершись в его башмак. Шофер в темных защитных очках и одетые в меха пассажиры что-то негодующе выкрикивали. Редвуд отодвинул ногу, машина трижды свиря фыркнула и суетливо побежала в сторону города. — Ну, дорогу загородил, — донеслось до молодых людей. А другой голос воскликнул. — Вот так штука! Смотрите-ка, вон там, за деревьями, принцесса громадина и лица в дорожных очках... Разом повернулись и уставились на нее. «Ну и ну!» — откликнулся еще кто-то. «Куда же это годится?» «То, что вы рассказали, поразительно!» «Промолвила принцесса. Я никак не могу прийти в себя». «А они держали вас в неведении». Молодой Редвуд не договорил. «Пока мы не встретились, я знала мир, где большой была я одна. И я создала себе свою собственную жизнь». Я думала, что я просто несчастный урод, что сама природа зло подшутила надо мной. А теперь за какие-то полчаса весь мой мир рассыпался в прах, и передо мной иная жизнь, иные условия, широкие горизонты, и я не одинока. «Не одиноки», — откликнулся он. «Вы будете мне рассказывать еще и еще. Знаете, мне все это кажется просто сказкой, и даже вы сами, должно быть, завтра или через несколько дней...» «Я поверю, что вы существуете, но сейчас, сейчас я только сплю и вижу сон. Слышите?» Издалека донесся первый удар часов на дворцовой башне. Оба невольно считали удары. «Семь. В этот час мне полагается быть уже дома. Они принесут кофе в зал, где я сплю. Эти малыши чиновники и слуги начнут хлопотать, суетиться из-за пустяков». Вы не представляете, сколько в них важности. Они удивятся, что вас нет. Но мне хочется еще поговорить с вами. Она задумалась. А мне хочется поразмыслить. Мне надо побыть одной и все обдумать, понять, что все переменилось, и одиночеству конец, и освоиться с тем, что на свете есть вы и еще другие такие, как вы. Я пойду. Сегодня я вернусь в свой дворец, а завтра... На рассвете я опять приду сюда. Я буду ждать. Я весь день буду мечтать о новом мире, который вы мне открыли. Еще и сейчас мне не верится, она отступила на шаг. Я оглядела его с ног до головы. Взгляды их на минуту встретились. «Да», — сказала она, и не то засмеялась, не то всхлипнула. «Вы настоящий, живой? Нет, это просто чудо. Неужели правда? Вдруг завтра я приду, а вы... Вы, карлик, такой же, как все. Нет-нет, мне нужно подумать. Итак, до завтра. А пока... Как это делают все людишки? Она протянула ему руку, и они в первый раз коснулись друг друга. Руки их сомкнулись в крепком пожатии, и глаза снова встретились. До свидания, сказала она. До завтра. До свидания, брат великан. Он запнулся. Какая-то невысказанная мысль... Смутила его, потом ответил просто до свидания. Минуту они стояли, держась за руки, и пристально глядели в лицо друг к другу. И когда расстались, она снова и снова оборачивалась и смотрела на него, будто не веря себе, а он все стоял на том месте, где они встретились. Словно во сне она пересекла просторный дворцовый двор и вошла в свои апартаменты, все еще держа в руке огромную ветку. цветущего каштана.